В открытом море. Такома должен был прибыть в Йокагаму на следующее утро. Ребезжащие звуки гонга призывали пассажиров в столовую, празднично разукрашенную пестрыми флагами и фонариками. Оглушительный шум голосов наполнял прекрасное помещение, температура которого, несмотря на непрерывно действующие вентиляторы, начинала становиться тягостной. Так как море было совершенно спокойно, то почти все места за столом были заняты. Близкая разлука не могла не положить своего отпечатка на разговор. Сегодня все сидели в последний раз за общим столом, и завтра все это веселое общество, которое случай заставил прожить вместе около двух недель, должно было рассеяться в разные стороны. Естественно, что темою разговоров служила страна, достопримечательности которой должны были на следующий день увидеть старые Глобет-троттеры. И коммерсанты, жившие на Дальнем Востоке, осаждались со всех сторон зачастую довольно наивными вопросами о Японии и ее обитателях. У них просили совета, как лучше устроиться на чужбине. С сознанием собственного превосходства последнее... Выкладывали свои познания, и старательные дамы добросовестно записывали на обратной стороне меню все названия отелей и все горы и храмы, посещение которых рекомендовалось. Несколько групп обсуждали совместные предприятия в империи Тенно, Другие обсуждали финансовые и торговые вопросы, причем каждый хотел выказать свои особые познания в этой области. Кое-где шли беседы на политические темы. Супруга балтиморского негацианта особенно бурно напирала на секретаря какого-то маленького европейского посольства, направлявшегося к месту своего служения в Пекин. Эта дама энергично старалась проникнуть в тайны высшей политики. Секретарь, весьма мало осведомленный в этих тайнах, старался отделаться общими местами повседневной политики и излагал своей собеседнице, общеизвестный план возможной войны Америки с Японией. Само собой разумеется, вещал он с высоты своего дипломатического величия, японцы прежде всего бросятся на Манилу. И после внезапного нападения попытаются высадить десант, что им, вероятно, и удастся. Правда, Манила хорошо укреплена, и японским канонирам много придется поработать над береговыми американскими укреплениями. Если Манила и не обещает стать вторым Порт-Артуром, однако американцы смогли бы там продержаться по меньшей мере с полгода. В это время Америка под охраной своего флота может отправить в Манилу подкрепление, и весьма вероятно, что где-нибудь в Манильском архипелаге произойдет решительная морская битва, исход которой... «Я думаю», — наивно заметила молодая дама, принадлежащая к финансовому миру Чикаго, — я думаю, что у нас самих есть флот на Филиппинах. Секретарь сделал рукою отрицательный жест и ответил на это замечание глубокомысленной дипломатической улыбкой. Он чувствовал себя победителем. Никто не мог лучше его предсказать будущее. Но его противница не удовлетворилась этим и, вооружившись только что приобретенными сведениями, напала на сидевшего рядом с нею немецкого майора, направлявшегося через Сан-Франциско в Киао-Чао. Хотя майор и прислушивался небрежно к разговору, но то, что здесь говорили, было настолько согласно с ходячим мнением, что он оказался вполне в курсе дела, когда его соседка пожелала узнать, каким он себе представляет исход этой войны. Вопрос был довольно деликатного свойства, а потому из уважения к окружающим Он решил воздержаться от каких-либо суждений, удовольствовавшись тем, что в свою очередь задал вопрос, можно ли быть уверенным в том, что японцы в случае конфликта займутся одними только филиппинами. Секретарь понемногу спустился с облаков дипломатического величия и, расслышав среди шума голосов и стука тарелок вопрос немецкого офицера, покачал неодобрительно головой и спросил через стол. «Господин майор, разве не очевидно, что Япония раньше всего постарается владеть яблоком раздора, к которому она всеми средствами стремится после парижского мира? О японских намерениях и надеждах я знаю так же мало, как и все, кто стоит вне дипломатических кругов, однако я не думаю, чтобы это столкновение последовало в скором времени». Поэтому я считаю совершенно бесцельным фантазировать о вероятном исходе той или другой военной операции», — холодно возразил немец. «Здесь возможны только два случая», — сказал сидевший рядом с капитаном крупный английский коммерсант из Шанхая, один из главных акционеров этой пароходной линии. «На основании моей опытности» — тут он сделал небольшую паузу, как бы желая обеспечить этой опытности нужное уважение и внимание. На основании моей опытности, повторил он, возможны только два случая. Япония слишком заселена и должна избавиться от избытка населения. Манжурский эксперимент не удался, так как среди многочисленного китайского населения и Японии нельзя было поселить большее число своих торговцев и колонистов, чем их уже там жило до русской войны. Кроме того, не было нужных капиталов для более крупных предприятий. Япония нуждается для своих переселенцев в местности, подобной Гавайским островам, где, тут он бросил капитану ободряющий взгляд, она может держать их объединенными как экономически, так и политически. Иммиграция же в Соединенные Штаты очень стеснена в последнее время ограничительными законами. А через мексиканскую границу они все-таки толпами врываются к нам, проворчал сидевший рядом с капитаном американский консул, возвращавшийся в Сингапур. Остаются еще, невозмутимо продолжал шанхаец, острова Тихого океана, Филиппины и, может быть, Австралия. При таких стремлениях японцам придется иметь дело как с Соединенными Штатами, так и с Англией. Наконец, существует еще возможность доставить пищу и заработок избытку населения, создав крупную японскую промышленность. Значительные попытки были уже сделаны в этом направлении, но, кажется, при тех безумных суммах, которые пожирают японская армия и флот, у них не хватит для этого денег. Я думаю, вмешался теперь капитан, что существует еще третий возможный исход подвергнуть обработке большую часть Японии, чем это было сделано до сих пор. Ведь известно, что только не более трети Японии обработана. Одну треть нельзя принимать в расчет вследствие ее каменистости. Но если бы последняя, необработанная еще треть Японии, была правильно сделана, то она дала бы средства к существованию миллионам японских крестьян. В Японии мы наталкиваемся на непостижимое упорство ее обитателей. Японцы облюбовали возделывание риса. И там, где в более высоких местностях рис не растет, они ничего не культивируют и оставляют землю неиспользованной. Если бы в этих местностях возделывали пшеницу, маисы, кормовые травы, то это не только освободило бы Японию от необходимости подвозить пищевые продукты из-за границы, но и дало бы миллионам японских крестьян возможность сесть на землю, Кроме того, тогда мы могли бы получать в Японии сносный хлеб. Секретарю посольства показалось, что этот взгляд на решение японского вопроса открывает совершенно новые политические горизонты. Он напряженно прислушивался к словам капитана и кидал вопросительные взгляды на шанхайского купца. Однако последний был всецело занят своей рыбой, невероятная костистость которой задавала ему все новые анатомические дилеммы. Вместо шанхайца в разговор вмешался худощавый доктор Моррис из Брайтона, который обыкновенно целыми днями не произносил ни слова и о котором говорили, что он владеет японскими бронзами баснословной ценности и теперь направляется в Хоккайдо пополнять свою коллекцию. «Не верьте тому», — сказал он, — «что пишут в газетах. Если бы японцы были хорошими земледельцами, то не было бы ни одного голодного человека во всей Японии. Об излишней густоте населения не может быть и речи. Иммиграция есть не что иное, как рот лихорадки, болезнь, пожалуй, даже мода, которой токийское правительство очень ловко пользуется. Те, которые говорят о чрезмерно густом населении Японии, повторяют газетные передовицы и совершенно не знают истинного положения страны. Доктор Моррис едва ли наговорил столько за все свое двухнедельное пребывание на такоме. Во время своих длинных путешествий по внутренней Японии в поисках за старой бронзой он основательно изучил Японию. Взгляд его сильно противоречил, однако, расхожему мнению, и хотя его слова были выслушаны с вниманием, но не произвели никакого впечатления на слушателей. Разговор продолжал вращаться около прежней темы и снова возвратился к обсуждению возможности конфликта. Немецкий офицер оказался единственным лицом, к которому можно было обращаться за разъяснениями военных вопросов. Ему стоило больших трудов удовлетворить всеобщее любопытство, и он ограничился повторением того, что война представляет такую массу случайностей, что совершенно невозможно заранее предсказать ход событий. Шанхайц тихо разговаривал с капитаном, о японском шпионстве в Америке и рассказывал случаи из своей жизни в Китае. Но, — прервал шанхайца, сидевший против него, сын нью-йоркского миллиардера, ведь японца с первого же взгляда можно отличить от китайца. И я совершенно не понимаю, как можно быть столь высокого мнения о японских шпионах. Если вы можете их отличать с первого же взгляда, то вы имеете большие преимущества перед простыми смертными. — сухо заметил англичанин. — Я не могу это сделать, и вы доставите мне огромное удовольствие, если когда-нибудь навестите меня в Шанхае и произведете вместе со мною опыт в этом направлении. Я поставлю вам задачу отличить японского морского офицера среди нескольких китайцев, которых я к себе приглашу. Этот офицер около полутора лет находится в Шанхае с тайной, то есть совершенно явной миссией. — Вы проиграете пари, — сказал нью-йоркцу капитан. — Я тоже при совершенно таких же условиях блестяще проиграл подобные пари. — Но ведь японцы не носят кос, — возразил немного неуверенно нью-йоркиц. — Эти японцы носят косы, — усмехнулся англичанин. — Что это значит, — сказал капитан и невольно посмотрел на дверь столовой. — Что это такое? — Ведь мы идем теперь малым ходом. На самом деле глухой стук машины замедлился, и по усилившейся качке можно было заметить, что винт вращается совершенно медленно. Капитан тотчас же поднялся, чтобы выйти наверх, но уже по дороге между длинными рядами стульев он встретил матроса, который доложил ему, что помощник просит его на мостик. «Однако мы теперь совершенно не двигаемся», заметил кто-то за столом. А ведь едва ли мы уже прибыли к месту нашего назначения. Может быть мы встретили судно, потерпевшее крушение, сказала молодая француженка. Это было бы ужасно интересно. Капитан не возвращался. И обед продолжался совершенно спокойно. Внезапно среди громкого шума голосов раздался завывающий звук парового свистка и прервал разговор на несколько секунд. Затем свисток завыл еще дважды. И один старый глобет Роттер, решивший, что открыл причину остановки, уверенно заявил, «Уже в третий раз во время моих путешествий в Японию я попадаю в туман перед самым входом в гавань. В прошлый раз мы вследствие этого запоздали на полтора дня. Ужасно, знаете ли, мучительно сидеть в этом сером мраке и ожидать, пока туман изволит рассеяться». И он рассказал несколько случаев из своих путешествий благодаря чему разговор за столом тотчас же перешел на туман. Появились на сцену и лондонские, и все другие туманы. Никто не обратил внимания на то, что судно совершенно остановилось и начало тяжело покачиваться. А это вскоре возымело следствием, что дамы прекратили принимать участие в разговоре и нервно играли десертными ложками. По мере усиления качки серый призрак морской болезни восставал перед ними. Несколько человек встали и вышли наверх. Один купец из Сан-Франциско снова вернулся вниз и рассказывал своей жене, что неподалеку от такома стоит какое-то чужое судно, которое освещает его прожектором. О причинах всего происходящего ничего не известно, так как офицеры знают об этом, по-видимому, так же мало, как и пассажиры. Наконец появился четвертый помощник, который занимал место за концом одного из длинных столов. Все общество набросилось на него с расспросами. Громким голосом передал он пассажирам заявление капитана, что нет никакого повода беспокоиться. Какое-то судно освещает такому прожекторам, из чего можно заключить, что это судно — военное, желающее что-то сообщить. Капитан просит пассажиров не прерывать обеда. Тотчас же было подано новое блюдо, вскоре причина остановки была позабыта, и разговор возвратился к прежним темам. — Но ведь мы все еще не двигаемся, — сказала минут через десять молодая дама, совершавшая вместе со своим супругом свадебную поездку вокруг света. — Мы все еще не двигаемся. Четвертый помощник дал уклончивый ответ. Судно на самом деле совершенно не двигалось. Сверху снова появился матрос, шепнувший что-то офицеру, после чего последний поспешил на палубу. Выйдя на свежий воздух из душной столовой, наполненной испарениями еды и оглушающим шумом голосов, он почувствовал большое облегчение. Наверху было совершенно другое царство. Звезды блестели с молчаливых небес, и ночной воздух успокаивающе действовал но утомленные дневным жаром нерой. Четвертый помощник проворно взбежал на мостик и явился к капитану. Последний коротко и отрывисто заявил ему. «Мистер Уоррен, я возлагаю на вас заботу о том, чтобы пассажиры не имели ненужных опасений. Прикажите музыке сыграть несколько пьес, и пусть обед продолжается обычным порядком. Вы произнесете от моего имени маленькую речь» и, как водится, напомните им о приятно проведенном плавании. От меня вы скажете им несколько прощальных слов. Мы, — продолжал он, — остановлены японским военным судном и ожидаем его шлюпку. Что такое нужно японцам, мне совершенно непонятно, но мы должны повиноваться их приказанию. Через несколько минут прибудет шлюпка, и тогда дело объяснится. Офицер исчез, а капитан, стоя на левом конце мостика, С напряженным вниманием ожидал паровой катер, приближавшийся полным ходом. Трап был уже поставлен. Катер пристал, описав крутой поворот, и тотчас же из него выпрыгнули на площадку трапа два морских солдата с ружьями за плечами. — Вот так штука, — промолвил капитан. — Парные часовые. — Что же это значит? Японский офицер вышел из катера и взошел по трапу, сопровождаемый четырьмя другими солдатами, двое из которых стали у верхней площадки трапа. Два других последовали за офицером на мостик. Седьмой солдат вышел из катера и внес на мостик какой-то четырехугольный ящик. Наконец, двое солдат втащили по трапу тяжелый длинный предмет и поставили его у переборки кормовой каюты. Японский офицер велел двум солдатам встать у трапа, ведущего на мостик, и приказал третьему перейти со своим четырехугольным ящиком к поручням левого борта. Вместе с тем офицер крикнул ему что-то по-японски. Из стука механизма можно было усмотреть, что этот ящик — сигнальный фонарь, которым передают какое-то сообщение на военное судно. «Ну уж это слишком! Что означает эта комедия?» — воскликнул капитан Токома и хотел оттолкнуть от поручней человека с фонарем. Японский офицер положил свою руку ему на плечо и сказал коротко и ясно: "Господин капитан, именем японского правительства объявляю американский пароход Такома законным призом, а его команду военнопленными". Капитан освободился от прикосновения японца, отступил на шаг и крикнул ему: "Вы должно быть с ума сошли!" «Нам решительно нет никакого дела до маневров японского флота, и я требую, чтобы вы со своими шутками не заходили слишком далеко. Если вы хотите устраивать морские маневры, то, пожалуйста, производите их с японскими торговыми судами и не трогайте суда нейтральных держав». Японец приложил руку к козырьку своей фуражки и ответил, «Мне очень жаль, господин капитан, разуверить вас в том, что это не маневры. Япония ведет теперь войну». С Соединенными Штатами и отныне всякое торговое судно под американским флагом считается законным призом. Капитан, гигант ростом, бросился на японца, схватил его и потащил к поручням с тем, чтобы попросту выбросить его за борт. В этот момент он заметил, что на него направлены дуло двух японских оружий. С проклятием опустил он руки и совершенно беспомощно взглянул на японских часовых. За его спиной непрерывно стучал сигнальный фонарь, и голубовато-белый свет прожектора был теперь направлен на такома и освещал бледным светом, похожим на лунный эту странную сцену. Вместе с тем над спокойной поверхностью моря раздался пушечный выстрел. Дело начинало казаться серьезным. Снизу из открытых световых люков столовой доносились громкие приветственные крики, которыми пассажиры. После речи помощника выразили свою благодарность капитану Такома. Музыка тотчас же разразилась величественными звуками Star Spangled Banner. Казалось, что в столовой царствовали радости, беззаботное веселья, и что все позабыли об остановке Такома. В то время, когда внизу неслись могучие и воодушевляющие звуки в честь усеянного звездами знамени, Двадцать японских солдат вышли из приставшего катера и взошли на Такома, заняв все выходы и двери на палубу. Перед каждой стоял парный пост с заряженными ружьями. «Я также требую, — обратился японский офицер к капитану, — чтобы вы под моим наблюдением продолжали вести судно. Вы отведете Такома, согласно ее назначению, в гаванье Кагамы». Там пассажиры беспрепятственно покинут судно, а вы и ваша команда сделаетесь пленными японского правительства. Судьбу груза решит призовой суд. Само собой разумеется, что имущество пассажиров и команды будет ими сохранено. У вас здесь на таком 20 человек команды. Но на тот случай, если бы вы подумали, что 20 японских матросов не сумеют удержать такома, И вы или команда окажете сопротивление, предупреждаю вас, что уже в течение десяти минут на юте такома находится сильная мина, проводники которой охраняются двумя людьми. Им приказано замкнуть ток при малейшем осложнении и взорвать такому на воздух. Таким образом, заботясь о веренных вам пассажирах, вы должны немедленно же подчиниться нашим приказаниям и воздержаться от всякого сопротивления, вы сами знаете. «Аля гер ком аля Японец еще раз приложил руку к козырьку и продолжал. «Вы будете оставаться на мостике и управлять судном в течение четырех часов, после чего будете подсменены вашим старшим офицером, а до тех пор он может сообщить пассажирам о переменившемся положении вещей». И, сделав рукой жест по адресу старшего офицера, следившего со сдерживаемым бешенством за происходившим, он прибавил «Прошу вас, милостивый государь». Старший офицер вопросительно посмотрел на капитана. Тот колебался и затем, сдерживая волнение, сказал «Гордия, спуститесь вниз и сообщите пассажирам, что такома, вследствие неслыханно подлого нападения, попал во власть японского крейзера, и что пассажиры, из-за опасения, за которых мы должны были подчиниться насилию, не будут обеспокоены и завтра утром сойдут со своим имуществом на берег в Йокогаме. Казалось, что подошвы гарди прилипли к ступеням. Настолько медленно спускался он по трапу. Достигнув входа в столовую, откуда на него пахнуло теплым воздухом и донесся оглушительный шум веселых голосов, Он отшатнулся, как бы оглушенный. — Что ж, когда мы двинемся дальше? — накинулись на него со всех сторон. Мистер Гарди молча покачал головой и направился к капитанскому месту. — Мы хотим чокнуться с вами! — кричали ему и протягивали полные стаканы. — Где же капитан? Гарди молчал, остановившись, чтобы лучше обдумать свои слова. — Тише, слушайте, мистер Гарди хочет говорить. — Давно пора, чтобы капитан сообщил что-нибудь о происходящем, — крикнул толстый немецкий пивовар из Мельвуки. — Ура мистеру Гарди! — раздалось из другого угла. — Ура мистеру Гарди! — немедленно же раздалось со всех сторон. — Ибо он веселый! — хором подтвердили присутствующие. — Да не мешайте говорить, мистеру Гарди! — воскликнул посольский секретарь. «Тише — Тише! — раздалось с другого конца. Понемногу шум утих, и выдворилась тишина. — Налейте сначала стакан, мистеру Гарди! — раздался откуда-то голос. Кто-то громко рассмеялся среди всеобщей тишины. Гарди обтер свой лоб салфеткой капитана, которую последний оставил на тарелке. — Шокинг! Громко произнесла какая-то дама англичанка. Разве наши моряки не знают, для чего какая вещь служит? Гарди продолжал безмолвно стоять. Наконец он начал тихим, запинающимся голосом: Капитан поручил мне передать вам, что такому только что взят в качестве приза японским крейсером. Оказывается, что открыты. Военные действия между Соединенными Штатами Америки и Японией. Японская команда находится на такому и заняла выходы из кают. Капитан просит пассажиров не оказывать никакого сопротивления. Завтра утром пассажиры будут связаны с их вещами на берег в Йокогаме и... Гарди искал, но не находил дальнейших слов и молча сел на свой стул. «Ура, мистеру капитану!» — раздались крики с последнего стола. Эти крики были поддержаны всеми находившимися в столовой. Немецкий пивовар трясся от смеха и рычал. «Прелестная шутка капитана! Он достоин за нее ордена!» «Бросьте дурачиться!» — кричали пивовару. «Да я за все время путешествий так не смеялся! Прекрасная шутка!» «Послушайте, да замолчите, наконец!» ведь это вовсе не шутка! Ха — Ха-ха-ха! И вы тоже попались на эту удочку! — ответил пивовар с громким хохотом. Какой-то американец вскочил и воскликнул. — Я достану свои револьверы, как-нибудь с ними справимся! Прочие тоже присоединились к нему. — Да, достанем револьверы и выбросим за этих желтых обезьян! Немецкий майор вскочил с своего места и крикнул резким, привыкшим к командованию голосом. — Господа! Положение очень серьезно. Дело вовсе не шуточное, как думают некоторые. Совершенно не шуточное!» Гарди продолжал молчаливо сидеть на своем стуле. Англичанин из Шанхая засыпал его вопросами, и даже секретаря покинула его дипломатическая сдержанность. Наконец, те шесть господ, которые отправились за своими револьверами, испуганными, возвратились в столовую, и один из них крикнул Это не шутка! Наверху стоят японцы с заряженными ружьями!» Несколько дам истерично вскрикнули и потребовали, чтобы совершенно чужие им люди отвели их в каюты. Все вскочили со своих мест, кое-где хлопотали около дам, упавших в обморок и избежавших тем, охватившей всех тревоги. Гарди, наконец, овладел собой и стоял позади своего стула так же спокойно, как на мостике, и, коротко и ясно выговаривая слова, сказал следующее. «От имени капитана я прошу пассажиров не оказывать никаких попыток к сопротивлению. За сохранность вашей жизни нам порука, слово капитана и поведение команды, подчиняющиеся неизбежному и повинующиеся насилию. Пока не будет оказано никакого сопротивления, нет никакой опасности». Мы находимся во власти японского флота и должны сообразовываться с изменившимися обстоятельствами. Только далеко за полночь успокоилось население Такома. Пассажиры в каютах упаковывали свои чемоданы, и в длинных рядах иллюминаторов обоих бортов Такома до поздней ночи виднелся свет. Такома спокойно и величественно двигался по направлению к Йокогаме. Палуба, где обыкновенно до поздней ночи царствовали жизнь и оживление, была пуста, и только шаги японских солдат нарушали ночную тишину. Еще дважды такому был освещаем прожектором, но тотчас же после сигнала фонарем с мостика, возвещавшего, что здесь дело уже окончено, луч прожектора исчезал, и ничто на темной водной поверхности более не указывало на то, что невидимые глаза следят за каждым судном, киль которого бороздит эти волны. На другое утро такому пришел Кагаму. Пассажиры были свезены на берег, а пароход обращен во вспомогательный крейсер японского флота.